Глава 5. В логове друга. Димка стал приглашать меня в гости домой к нему. Мы пили чай и болтали об искусстве. Я делал вид, что меня ничего, кроме этого, не интересует, что я не понимаю, что позвал он меня хвастаться шикарной квартирой родителей. Он ловил мои взгляды, ожидая, что я скажу. Наверное, знает, как я с мамой живу в старом деревянном доме, который остался от маминых родителей. И что мне теперь в училище нужно ехать с пересадкой. А ему? Он сел в троллейбус 20 минут. И уже в училище. Вся стена в коридоре Димкиной квартиры от пола до потолка была заставлена книгами. В основном художественная литература, целые собрания сочинений. Были книжки и на иностранном. Кем работает твой отец? Он заместитель министра энергетики. А почему ты спрашиваешь? Димка делал вид, что не понимает. — Да вот, вижу, книг много, даже иностранные есть. Думал он какой-нибудь дипломат, раз тебе игрушки дорогие из-за границы привозили. — Да какой дипломат? Какие же игрушки? Это мать книги собирает, тебе же так модно. — Ну, как же, а пианино? — А, ты об этом. Я же тебе говорил, это не родители привезли, другие люди совсем, дальние родственники. Ну, ну да, ну да. А иностранные книжки зачем? Это не иностранные, это польские. Тоже мать собирала. Она же польскую школу закончила. Вот польские книжки и читает. У тебя мать полька? Вы за границей жили? — Да не полька она. Мама из Белоруссии. Там польские школы были. Вот ее родители туда и отдали. — Ты тоже польский знаешь? — Сейчас начнет хвастаться, — подумал я. Вот, мол, я какой. — Да нет, меня не учили. Я к языкам тупой. Ничего в голову не идет. Ну, а книжки эти, те, что по-русски, ты читал или они так стоят? Читал? Конечно, читал. Почти всё читал. Всё! Тут же до хрена. Ну вот, я так и знал, не может не похвастаться. Ты читал полное собрание сочинений Куприна и Тургенева? Да ладно. Мопассана, я еще поверю. Да, и Мопассана, и Золя, и Хомингуэя, и Джека Лондона, и Ремарка. Почти все. Это классные книги, я оторваться не мог. Димка явно был задет намеком на то, что он может быть вруном. Почти все читал, кроме польских книг, но Сенкевича я читал по-русски. А вот видишь, написано: лялька. Это по-польски значит кукла. Был такой польский писатель, Болеслав Прус. Мама его любит, а я не очень. Ты же говорил, что польского не знаешь. Да всё, можно по-русски прочитать. Да? И что же тебе больше всего понравилось? Больше всего? Много чего понравилось. А, вот. 100 лет одиночества Маркеса. Не читал? Только книги этой здесь нет. Её приносили, а потом забрали. Нет, не читал. Не слышал даже. Задавить хочет интеллектом, подумал я. Маркес итальянец какой-то, что ли? Колумбийский писатель. Очень классная книга. Случайно в руки попалась, а я оторваться не мог. Не слышал. Наверное, говно какое-нибудь. Какие там писатели в Колумбии? Специально узнаю про это, чтобы тебя на чистую воду вывести. Попадётся. Прочитай, советую. Ладно, прочитаю. знает, наверное, что книжку найти не смогу. Да и где её искать? Колумбийский писатель, наверное, думает, что я дурак наивный. Вот и распускает хвост. Подожди, я сейчас название запишу. Как говоришь? 100 лет одиночества? Да запомнишь, я там записывать. Нет, зачем же? Я запишу, раз ты рекомендуешь. Не хочет, чтобы записывал. Как, говоришь, писатели звали? Маркес. Габриэль Гарсия Маркес. Нобелевский лауреат по литературе. Нобелевский лауреат? Что же ты сразу не сказал? Теперь вспомнил. Конечно, знаю. Просто забыл. Теперь он помнит. Точно будет считать меня дураком. Как это я так вляпался? Думать ни о чём не мог. Это всё из-за квартиры. Да хрен с ней с квартирой, это из-за его комнаты. Когда я увидел эту комнату, во мне всё перевернулось. У меня тоже есть своя комната. Между кроватью и шкафом стол едва втиснулся, окно маленькое. Тёмные. А мне ведь рисовать нужно. Я вечером цветов не вижу, красок не чувствую. Вещи положить негде. А у этого хоромы настоящие. Кровати нет. Так-та. Говорит, что днём он на ней всё раскладывает, а вечером убирает. Или, когда девчонок приводит, мне мать девчонок приводить не разрешает. Говорит: "Рано", говорит: "Девчонки хорошему не научат". А этому, пожалуйста, води себе сколько хочешь. Ещё и дверь на крючок запирается, чтобы родители не вскакивали. У тебя что, девчонки на ночь остаются? Да нет, ты что? Родители не разрешают. Только до 11 можно, а потом суча дверь. Девочки парадом мои рассказывает, а у самого глаза блестят. Мол, я и так успеваю. Э, вообще девчонки редко приходят, продолжал хвастаться Димка. С ними скучно. Танцы им подавай, а я не умею. Развлекаться хотят, капризничают, ну их. Стола у него в комнате не было. Вместо этого на стене висела забавная штука. Димка называл её секретарь. Говорил: "Буржуивы выдумали. Полки такие, а нижнее закрыто крышкой. Крышку откинешь, и на тебе стол. Большой, больше моего". И закрывается на ключ. Вот бы мне такой. Я бы не отказался. Закрыл бы там всё, чтоб мама не лазила, повадилась мой дневник читать, будто я там что-то особенное пишу. Ничего там нет. Что я, дурак, свои мысли на бумагу записывать? Я мудрость собираю, идей, высказывания, шутки, анекдоты, поэтому всегда могу в нужное время нужное слово вставить. Поэтому преподаватели говорят, что я остроумный. Но секретер это ладно. А вот собственная студия меня убила. Часть его комнаты была отгорожена перегородкой от пола до потолка. И та часть, что ближе к огромному окну, стала настоящей студией. Это не важно, что там всего четыре квадратных метра. Ну и что? Мольберт-то смог поставить? О, какие тут есть краски разложить можно, кисти, холсты, светло и воздух свежий. То, что нужно. А у меня плюнуть негде. Может, комната и не намного меньше, но ведь темно. Окно маленькое, а за стеной кухня воняет. Я, конечно, вида не подал, но в душе кошки скребли. Он всё про книжки да про книжки. Зачем книжки в доме держать? Совсем не обязательно. Пыль лишняя, да и денег стоит. Можно же в библиотеку сходить. Видно, денег некуда девать. Ну, ладно. Спасибо за чай. Пойду я. Завтра в училище увидимся. Не успел выйти. А тут Димкина мать пришла. Говорит мне: "Здравствуйте, Дима. Я так рада, что вы с нашим, а то у него совсем друзей нет. Теперь вот тёзки будете дружить. Дима много про тебя рассказывал. Говорит, ты в группе самый лучший. Умереть за друга не трудно". Трудно найти друга, за которого стоило бы умереть, вспомнил я запись в своём дневнике, за которую охотилась мама. Вот-вот, Дима так и сказал, что ты очень эрудированный и талантливый. Говорит, что мог бы стать писателем или журналистом, филитонистом. Говорит, юмор у тебя утончённый. А ты ещё и художник талантливый. Димкина мать нахваливала меня, а я думал: "Чего ему от меня надо? Что это они меня так окучивают? Слушать, конечно, приятно, когда тебя льстят. Только ведь такие люди искренними не бывают". "Ты заходи, не стесняйся. Мы всегда будем рады тебе". "Правда, Дима?" продолжал распинаться Димкина мамаша. "Да, конечно", подхватил Димка. Заходи в любое время. Французский философ XVIII века Дени Дидро сказал: "Искренность мать правды и вывеска честного человека". Спасибо вам на добром слове. Мой дневник снова меня выручил. Плохо было то, что заучить всё, что там написано, и быстро вспомнить нужную цитату никак не удавалось. Но всё же я вёл его не зря. О, -о, -о, -о вас хители Зинки на мамаша. Я вижу, вы ещё и философ. Это дедро, заметил я. Не скромничайте, дед Дмитрий. То, что вы такие вещи подмечаете, говорит о многом. Вы, наверное, много читаете. Читаю, читаю. Блин, пора сваливать, а то этот болван сейчас про Маркиса вспомнит.